Глава двадцать шестая. Ирграм. Людей Ирграм почуял издали. И страх их, заставляющий сбиваться в стадо, и ярость, в которую этот страх преображался, робость, готовность бежать и готовность ударить. «Госпожа!» — он окликнул магичку, пребывавшую в отрешенно задумчивом состоянии. Она шла, глядя под ноги, подперев подбородок кулачком, а вторая рука подёргивалась, то взлетая, то опускаясь, будто госпожа Мяра что-то резала, рубила или спорила с кем-то невидимым. Они поднялись из-под земли, и пара стражников прижались к стене, проводя ненавидящими взглядами. Они оказались на лестнице, что ввинчивалась в каменное тело башни. И уже сквозь камень Ирграм ощутил приближение рассвета. Солнце, его естественный враг, блеснуло светом. И люди выбрались из нор, чтобы сбиться в толпу. "Что?" Мьяра обернулась. "В этом коридоре нет окон". Люди. Ирграм не был до конца уверен в том, стоит ли ей говорить. "Будь на улице ночью, он бы воспользовался случаем и просто исчез бы". Но как спрятаться днём в месте, которое ему неизвестно? Впереди злые убивать идут. Она прислушалась и кивнула, соглашаясь с этой логичной мыслью. Вот почему они такие идиоты. Я единственная могу хоть что-то сделать. Ладно, держись сзади. Может, она никогда ему не нравилась. Опасная, холодная, расчётливая. как и остальные. И сам Ирграм, разве он не был таким же? Был, просто чуть менее опасным и не таким расчётливым, иначе поднялся бы выше. Но о чём жалеть? И уж точно не стоит жалости та, что резко выпрямилась. Коса упала за спину, плечи чуть сгорбились, и под тонкой тканью платья обрисовались лопатки. Шаг и ещё. Сила внутри неё свивается тёплыми жгутами. Иргром чуть отстал, прикидывая, сумеет ли вернуться в подземелья. По всему выходило, что нет. Их ждали. В этом месте лестница открывалась в довольно широкий коридор, тёмный. Сейчас темноту развеивали факелы, которые люди принесли с собой, и жара нагрел воздух. И от неголе или же от духоты лица людей сделались красны. По ним бежала испарина. И Миара остановилась. Иргром видел лишь спину, но живо представил на смешку на тонких губах, приподнятую бровь, гримаску, в которой смешались одинаково удивление и презрение. "Это она!" взвизгнул кто-то. "Я!" подтвердила Миара, слегка встряхнув руками. Дальше что? Виновата она. Они принесли чуму. Они убили барона. Они этот крик оборвался потому, как толпа загоманила. Разом. Ещё что? Маги. Теперь голос звучал громко. И станет их больше, чем саранчи на полях, и многие горести принесут они роду людскому. Началось, вздохнула Миара и перебила. Что вам надо-то? И случится так, что многие болезни начнутся, и боль, и слёзы, и кровь затопит земли, а небеса полыхнут огнём. Конкретно. И живые позавидуют мёртвым. А ведь хорошо говорит, умело, с подвываниями, и главное, что не только слова. Госпожа Ирграм подобрался к магичке. «У него артефакт какой-то». «Да? Тогда интересно». «Магия — суть беды мира, все от магов, и кровь их да прольется искупле». Огненная волна прокатилась по коридору, во мгновение ока раскалив добела камни, и речь прервалась. Раздался вопль боли, но и он оборвался быстро. Запахло жареным, паленым». и болью та была едкой и в то же время сладкой настолько, что Иргром не удержался, шагнул было вперёд. Куда? Цыпки пальцы ухватились за шиворот. Иргром сглотнул. Люди, их было не так много, десятка два. Кто? Рабы, слуги, обитатели замка? Нет, скорее слуги, то, что от них осталось. Осталось многое. Человеческое тело не так и просто жечь, но вид чёрных костей не внушал ужаса. Закрыв глаза, Ирграм тянул в себя их боль, и оно успокаивало, унимало голод, жажду. Оно было тем, что ему нужно. Интересно, и выходит, что кровь не обязательно. Вонянье теперь будет. Мярость слегка наморщилась и кинула по верху волну холода. Эхо боли оставило. Ирграм заворчал, чем заработал внимательный взгляд. От тебя тянет тьмой, заметила магичка, переступая через первые стел. Люди лежали в самых причудливых позах, Уродливые, не люди даже, странные деревьяшки, в которых разом напрочь отказывается улавливать хоть что-то человеческое. Но не тошнит, и уже хорошо. Где-то далеко раздался ляск и топот. Кто-то видел наверняка. Мяра остановилась у человека, прикипевшего к стене. Верно, он опирался на эту стену. Повернуться вон успел, бежать. От ярости мага не сбежишь. Спёкшаяся кожа, оплавленные мышцы, рот, что раззявился в крике, рука, замершая на груди, вцепившаяся. Точно, амулет. Миара посторонилась. Посмотри. Слушаться Игрэм не посмел. Впрочем, самому было любопытно, только вот мертвец не желал расставаться со своей игрушкой. Обголенные пальцы крепко вцепились в круглую пластину, и отламывать пришлось по одному. Благо, после магического огня кости сделались хрупкими. Вдали раздался топот, или оск оружье. И хватит ли её ещё на один удар? Магичка сильна, но она выглядит усталой. Долго возишься. Мира отодвинула его и дёрнула за шнурок. С хрустом отломилась шея, и голова мертвеца, утратив опору, покатилась. Так-то лучше. Интересная штука. Узнаёшь? Ирграмм покачал головой. Пластина. Нет, эта пластина не вызывала желания коснуться её. Да и выглядела обыкновенно, мало отличим от большинства амулетов, которых он видел множество. Небольшая, с детскую ладошку испещренные символами наверняка из сложного сплава, в котором и медь, и серебро, и золото, пара камней, как источник силы, и только-то. — Братец что-то похожее клепал? Ну да, смешная поделка. Топот стал громче. — На! Мяра кинула амулет и повернулась к мертвецам спиной. — Что здесь? Человек запнулся, увидев коридор. Этот в броне и заговорённый, судя по тому, что Ирграм чувствует её. За ним другие тоже в броне с оружием. Чернь взбунтовалась. Спокойно ответила Миара, подбирая юбки. Кто-то опустил слух, что маги во всём виноваты, и что если нас убить, то проклятье пойдёт. А, если нас убить, проклятья станет больше. Магичка подошла вплотную к крейсеру. А ещё останется чума, но не останется шансов её пережить. Ясно. Да. Уберите здесь и займитесь уже чернью. Это полагаю только начало. Идём мэргром, сопровождать не надо. Но не надо. Она подняла ладонь, на которой распустился огненный цветок. Люди мне не опасны. А ты учти, что если полыхнёт, то грабить пойдут отнюдь не скотный двор, и улыбнулась. Она всегда умела чувствовать момент. Миха дикарь был категорически против. И, честно говоря, голос разума с ним соглашался, нашёптывая, что это ни хрена неразумно лезть в чёрный-чёрный подвал, да того надёжно защищённый, ну, очень крепкой дверью. И, наверное, голоса разума стоило прислушаться, но долго ждать не пришлось. Топот и лязг металла Миха уловил издали. И обернулся, потому как мало кто там бегает из-за какой надобностью. Но нет, Арвиса он узнал. Тот привел четверых. И факелы захватили. Вот что значит опытные люди. Веревку тоже не забыли. Молодцы. Господин барон? Арвис и поклон изобразил, но какой-то раздраженный. Чудилось в нем обвинение. Мол, там чума и катастрофа, а вы тут подземельями развлекаетесь. Слуги взбунтовались. Джер подпрыгнул. напали на госпожу Магичку. Кто-нибудь выжил? уточнил Винченцо, поднимаясь. Нет. Сестра вытащила то создание из подвалов и вернулась в ваши покои. Я поставил охрану. В смысл в этом нет. С людьми она и сама справится, от кого другого стража не спасёт. Винченцо разогнался со стоном. Надо разобраться с этим. Непроста они. Ещё рано бунтовать. Рано? Удивился Арвис. Естественно, эпидемия лишь началась. Заболели некоторые люди, но их слишком мало. Замок закрыт, но пока всерьёз угрозу никто не воспринимает. Вот когда больных станет треть, если не половина, тогда страх возьмёт своё. И люди попытаются вырваться, вырываться им особо некуда, но они об этом не знают. Тогда может просто открыть ворота. С той стороны тоже люди, наёмники, рабы, селяне, их много. И все они пойдут искать виноватых. Почему-то люди думают, что если сжечь того, кого они назначат виновным, всё образуется. Поэтому нет, ворота открывать я бы не советовал. Факелы вспыхнули, и пламя было ровным, ярким. Жар от него окутывал голову, и Миха поднял свой повыше. "Джер, он нужен, отсёк Винченса. Если дверь заперта на кройвь, возможно, что и там тоже кройвь пригодится. Я иду первым". Желающих возражать не нашлось. "Веревку возьмите", Винченса поднял хвост. Держитесь за неё. Старайтесь ступать по следу. Я не чувствую ловушек, но это не значит, что их нет. От отца всякого можно ожидать. Первым, что Миха увидел на той стороне, кроме самой собой спины мага, были кости. Вот цветы огня выхватили каменный пол, стену, исписанную символами, и кости. Одежда не успела истлеть, да и сами кости местами облегала пергаментная плоть. «Это...» — Джер попятился. «Рабы, тех, которых отправили вниз...» — Венченцо присел. «Видишь, ошейники есть, и их приковали здесь...» Ошейники и вправду были. Они болтались на тонком хребте, а от них уже змеились стронутые ржавчиной цепи. Зачем? Не знаю, но есть разные ритуалы. Возможно, отец пытался что-то запустить, артефакт. Артефакты хранят в себе силу, но её же и тратят. И для запуска их в ряде случаев тоже сила нужна. Чем мощнее артефакт, тем больше, собственно говоря, силы надо. Винченцо поднялся и переступил через мертвеца. через второго. Миха тоже мирсковатое место, и дикарь нисколько не успокоился. Он напряжён, готов драться, бежать, как получится. Ты тоже убивал? Голос Джэра в темноте был тихим. Да. Вот так по-разному. Я думал, что только мишеки приносят людей в жертвы, а вы Вы, оказывается, ничем не лучше. Хуже, спокойно ответил маг. Поверь, мы много хуже. Они, как я понял, они приносят жертвы, чтобы накормить солнце, богов, чтобы у богов были силы и мир продолжал жить. А мы в городе в богов не верят. Тогда зачем? Ради власти, влияния, силы. хотя одно неотделимо от другого и является воплощением третьего. Последний из мертвецов лежал, раскинув руки и ноги. Из грудной клетки его поднимался острый зубец, а из-под тела разбегались железные спицы. — Стоять! Дикарь подался было назад, готовый вовсе убраться подальше от этого жуткого места, но Миха удержал его. — На пол! Взгляни на пол! и факел поднял повыше. Винченцо последовал примеру, и Джер тоже. Пол был каменным и ровным, очень ровным, неестественно даже для обыкновенной пещеры. А еще его покрывали узоры, и человек, и железные спицы были частью их. «Что это?» — маг повернулся вокруг своей оси. «Вот я тебя хотел бы спросить». «Это ваш артефакт?» «Не знаю. Нет. Это... это не похоже ни на что». Он осторожно опустился на колени. «Эти символы, они...» Пальцы его скользнули в выбойны, согнулись, выскребывая грязь. «Они очень и очень старые. Это... это делал не отец». Он покачал головой. Да, это не мог быть он. Ты себя убеждаешь или меня? Тихо, Винченцо протянул факел. Подержи. Держать два факела не так удобно, как один. Пламя объединяется и на󠁮равит дотянуться до лица, до волос. От факела воняет чем-то смутно знакомым, и от жара чешется кожа. Посвети тут. Вот. — Не и в стороне. Олив был бы рад. — Чему? — Это оставили древние. Круг, смотри, это их солнечный круг. Вот там, а игла, она дает тень. — Как? Здесь нет солнца. — Погоди, дай сюда. Маг почти вырвал факел, а вот веревку выронил. Он подошел к мертвецу и уже склонился над ним, изучая. — Да. поднялся, развернулся. Должен быть, конечно, это календарь. Там, поднял голову к потолку. Иногда они оставляли отверстие, сквозь которое проникал свет, не всегда, но в определённые часы или даже дни в день. И тогда этот свет мог указать на что-то, что-то спрятанное. Такие тайники известны с давних времён, но Тут подземелье. Ещё нужно напомнить Михе, даже если в потолке продолбить дыру, то ничего не изменится. Солнца там нет. Именно, значит, обязан быть другой источник света. Логично, если подумать. А что может светить под землёй? Только огонь. И Миха тоже огляделся. Комната была не сказать, чтобы большой, Шагов 10 в поперечнике и никаких скрытых проходов или иных дверей на первый взгляд. Впрочем, на второй тоже. Факелы или чаши или ещё что-то? Ничего подобного, ни крюков, ни чаш. Может, магический, предположил Мих, проходя по периметру комнаты. Под ногами что-то хрустнуло, и он поспешил отступить. А потом, потом вдруг увидел то, чего здесь быть не могло. Не должно было быть чёрный провод, свисающий с потолка. Мать твою ж за